Глава 24. О работе менталиста на допросе и о том, что надо доверять профессионалам. Вышли мы по отдельности. В столовой Диего поймала лейтенант Ноа и увела обсудить расследование убийства Павлини в свете неожиданной гибели главной подозреваемой. Я смотрела им вслед и думала, что у Фавора слишком темное прошлое и не менее туманное настоящее. Он полу И мне следует быть с ним поосторожнее. Есть не хотелось совершенно. Аппетит пропал полностью. Я крутила в тарелке ложкой и с готовностью отложила ее, когда начали сыпаться сообщения от Алекса и от бабушки. Ох, какие новости! Моя активная родственница перечисляла страдания подсевших на массаж клиентов, и порывалась выписаться из больницы, а врачи младшей фавора убеждали ее задержаться на лечение. Дальше в моей голове заиграл невидимый оркестр, потому что из всего на свете моя прародительница умела делать выступления. После моего присоединения к общему хору Ба ударила пафосными гимнами, немедленно заклемив меня предательницей. Через несколько писем она начала давить на жалость, играя на струнах души и рассказывая, как ей тошно в палате. Итоговым аккордом была романтическая баллада про любовь, И как я по тебе скучаю. Так сильно, что ей срочно понадобилось из больницы на работу. Ага. С большим трудом единый фронт заговорщиков, бабушка не мелочилась, а так и писала. Пока весь мир против меня, но я не сдамся. В общем, совместными усилиями мы повлияли на упрямого бойца Эннет Нитароку, захватили ее в плен, выслушали лебединую душераздирающую песню и оставили на больничной койке строить план дальнейшей борьбы. Уф! Я выключила коммуникатор, отодвинула поднос с едой и сидела, вяло выслушивая восторженные воспоминания о гостях Ситхе, когда к нашему столу подбежал дежурный. «Эй, это ты менталист второго отряда!» «Я!» «А что надо?» — в лес Вита. Остальные тут же подняли головы. «Вихрастый паренек-человек!» с посмотрел на нашу компанию и принял сурово деловой вид, старательно хмуря брови. — У нас в приемной срочная ситуация. Квестер распорядился позвать свободного менталиста на допрос. — А других-то и нет. — Иду. С готовностью я поднялась. Только я никогда не вела допросы. — А ты не будешь. Их ведут старшие копперы, объяснил Вуч и начал тоже подниматься со стула. — Пойдем провожу. Расскажу, что и как. Парни, начинайте тренировку без меня. Я попозже подойду. Мы зашагали за спешащим дежурным. Полутроль немного замедлился, наклонился и спросил. Что у вас там произошло с командиром? Босс чем-то недоволен? Ого! Диего успел в начале трапезы бросить что-то вроде «А ты, не дотрога, подумай над своими действиями». И будь тут же насторожился. — Он запретил уезжать домой, а я поехала и подвергла себя и родных риску. Формулировать пригрешение пришлось на ходу. О чем-то конкретном мы договориться с Фаворой не успели. — А, тогда он быстро остынет, — успокоился Буч и принялся мне рассказывать о задачах менталиста на допросах. На летней практике в прошлом году преподаватель судебной психологии, благородный Истеро Чад, которого мы за глаза звали «Мистер Молчать», за его редкостный свирепый характер, показывал нам примеры работы со свидетелями. Похоже, принцип был один и тот же. Работа эмпата заключалась в определении эмоций, и в идеале определение обманывает гражданин или утверждает чистую правду. Основная беда была в умалчиваниях. Некоторые хитрецы, особенно помески с низшими фейри, Отлично умели скрывать участие в преступлениях, просто умалчивая правду. Тебе повезло. Вдруг сообщил дежурный, кинув на меня взгляд через плечо. Этот свидетель пришел сам. Горит желанием дать показания. Требует для проверки менталиста. Представляете? А у нас вообще никого. Ваш брат заболел, словно чумой покосило. Говорят, высшие лорды сегодня приезжали. Очень за ситуацию переживают. Обещали на днях прислать ментал из холма. Вот красота будет. Буч нахмурился и опустил руку на мое плечо. Потребовал встретиться с менталистом. Может, и имя называл? Имя? Не знаю. Посетитель, конечно, странный. Но меня зацепила другая новость. Я встала столбом, пытаясь удержать тело, Готовая бежать до границы ближайшего сектора, преодолевая водные преграды вплавь, а горный в лед. Кого к нам прислать собираются? Менталы из холма? Фейри слишком бодро принялись помогать. Мы не будем присутствовать на допросе, сказал Буч. Объяснительную квестеру я напишу. Дежурный растерялся, лицо его неудоуменно вытянулось, готовясь произнести длинное о! Я выпрямилась выдерживая тяжесть широкой ладони, посмотрела на здоровяка снизу вверх. Неужели я кажусь настолько слабой, что за меня и решения будут принимать? В конце концов, если на территории полицейского участка среди коллег я при малейшем подозрении на опасность начну шарахаться от обычного допроса, стану ли я вообще когда-нибудь самостоятельной? Это мои обязанности, их надо выполнить, мягко сказала я полутроллю. Я буду рада, если ты поприсутствуешь. Потом перевела взгляд на дежурного и улыбнулась. Мы в отряде переживаем за безопасность коллег и удобство в работе. Не обращай внимания. Кстати, когда с холма приедет ментал, сможешь меня предупредить оперативно? Я, похоже, чуть ли не единственная в участке осталась. Не хочу растеряться или пропустить гостя. Сделаем, в лучшем виде. И парней наших на приеме по-свойски предупрежу. Как только импат появится, сразу тебе сообщение на коммуникатор скинем. Копер обрадовался моему согласию и готов был идти на любые уступки. До секции допросных комнат он довел нас быстро и слинял, чтобы я не успела передумать. Буч, молчаливо принявший мое решение, первым открыл дверь и заглянул внутрь. В коридор вырвался мужской голос, взлетающий от возмущения до визгливых тонких нот, почти захлебывающийся словами. «Безобразие! Как я вас спрашиваю, мне своим людям в глаза смотреть? Что им говорить? Ворвались, понимаешь, скандал устроили». «Кто? Ваши люди?» «Да вы чего? Зачем наговариваете?» В квадратной серыми стенами комнаты, вокруг установленного в центре стола, метался невысокий мужчина. Темно-синий пиджак, застегнутый на все пуговицы, был натянут на солидный животик, как на барабан собираясь лучистыми складками у пуговиц. Острые черные усы воинственно торчали в стороны и сейчас тряслись, передавая возмущение хозяина. Его сидя выслушивал коренастый коппер, лысый до световых зайчиков по стенам. Несколько секунд я пыталась найти хоть одну неровность на его черепе, но нет, он идеальный. Закрыв дверь, я обошла оглядывающегося буча. «Да-да!» В десятиметровой комнате он по привычке искал засаду. Добрый день, я Ева Нетарока, менталист второго отряда, прибыла по распоряжению Квестера. Наконец-то вы-то мне и нужны, рванул ко мне низенький и уперся носом в буча. Обнаружив перед собой невесть откуда возникшее препятствие, он шумно задышал и возмущенно ткнул пальцем в живот боевику. Нужны не вы, уважаемый! «Отойдите! Я должен поговорить с девушкой, все ей рассказать. Пусть мне бумагу напишет, что я не вру!» Гражданин подпрыгивал, пытался обойти полутроля, но тот каждый раз преграждал ему дорогу. «И вот так бесконечно!» — пожаловался мне лысый Коппер с двойным позументом на плече. «Позвольте представиться, я сержант Вакура, а это...» Он ткнул пальцем в прыгуна. гражданин Биноус. Распорядитель казино. «Самого лучшего в городе!» Пискнул Биноус, выпятил грудь и решил идти на пролом, буксуя детской педальной машинкой упрямо таранящей скальную гряду. «Я предельно возмущен и нуждаюсь в веском слове закона. Все должно быть по справедливости, а не по бесчестному навету». Мистер явился к нам сам и хочет написать заявление, только я не могу понять, какое. От пузатенького распорядителя казино веяло возмущением и страхом. Весьма опасная смесь, учитывая природную суть мужчины. «Вы оборотень?» — осторожно спросила я. «А вы обязаны мне помочь?» Хм. «Он и понимает-то меня через раз». В таком состоянии оборотней неэффективно допрашивать. Эмоции у них бушуют, мысли путаются, слух падает, сужается зрение... Двуликий в таком состоянии предпочитают двигаться, например, бить или убегать, а нужно заставить его связно соображать. Ладно, начну. Ваши сведения необычайно важны для нас. Будьте добры, вспомните и опишите все, что с вами случилось, на бумаге. Я пододвинула на противоположный край стола пачку листов, а сержант, быстро сообразив, положил сверху ручку. Мне пришлось повторить просьбу несколько раз и воспользоваться помощью Буча, чтобы усадить гостя на стул и убедить его изложить проблему на бумаге. Пару минут распорядитель нервно чиркал, сминал и отбрасывал листы. Потом строки стали ровнее, зачеркивания реже, вот теперь с ним можно начинать говорить. Формат письма, требующий вспомнить события прошлого, перебрасывает наш разум в секторы, удаленные от эмоций. Я села рядом с сержантом и качнула ладонью в сторону усатого распорядителя. Дескать, теперь ваш выход. Лысый задал вопрос, и успокоившийся посетитель начал давать вполне связанные ответы. Оказалось, что в большом зале казино «Фруктовый Джек», в котором имел честь работать наш распорядитель, сегодня развлекалась шумная компания. Проиграв и напившись, они обиделись на крупье, устроив грандиозный скандал с размахиванием рук и обвинением в мошенничестве. Дело едва не закончилось дракой между гостями и персоналом. По словам Биноуза, ситуацию спасла фантастическая дипломатичность и, не будем бояться правды, личный героизм сотрудников казино, которые все как один были из семьи крыс. Зато со стороны бесчинствующих негодяев наблюдалась фантастическая наглость и вопиющее варварство, едва не повлекшее за собой порчу дорогого интерьера И физиономии некоторых работников заведения? Сущий позор! В канун международного покерного турнира большой Джек. Над нами смеются конкуренты, и пошли слухи, что мы не можем обеспечить безопасность гостей. Низенький крыс-распорядитель стукнул кулачком о столешницу. Искоса посмотрел на полутроля, откашлялся и спросил у меня шепотом: сдаете эту гору в наем, или, может быть, сами? В каком смысле? Почему-то тоже шепотом ответила я, тоже покосившись наверх. Буч воззрился на нас, поиграв бровями. Крыс отшатнулся и резко передумал. — О, я понимаю, ваши специалисты заняты. Я сталкивалась с жесткой иерархией оборотней, когда старший в клане решал за младших. Из-за того, что Буч был в кителе непривычного цвета и не давал ко мне приблизиться, демонстративно не разговаривая, распорядитель принял отрядного боевика «За моего телохранителя!» «Итак, у вас планируется важное мероприятие!» Перехватил уплывающий разговор сержант, быстро делая заметки в блокноте. «А гости подрывали репутацию и обвиняли ваше заведение в мошенничестве. И вы их едва не избили, так?» «Что?» Биноус схватился за сердце, усы антенки повисли, указывая глубину потрясения распорядителя. Он начал хватать ртом воздух, снова впадая в пучину отчаяния. «Да что ж такое?» «Второй раз номер «Вот вам ручка и бумага, сядьте, успокойтесь» уже не пройдет». «Поклеп!» — Прохрипел крыс. «Требую адвоката! О, мне плохо, я умираю!» И он начал сползать со стола. Подскочивший сержант принялся махать над гражданином листами, которые тот недавно заполнял. Буч схватил несчастного за шкирку и попытался усадить ровно. В результате узкий ворот рубашки сдавил несчастному шею, и распорядитель принялся проворно синец. Я давно заметила, что все, что не делал полутроль, заканчивался одним — вышибанием сознания из жертвы. Был у нас в школе паренек, создающий на уроке гончарного искусства только тарелки. Из любого образа, от кувшина до статуэтки девушки, у него выходили только плоские блины тарелок рядами, Причем по другим предметам все было замечательно, а тут вот такой казус. — Мисс Нетарок, бегите за врачом! — воззвал ко мне лысый, пытаясь вырвать посетителя из рук боевика. Несколько секунд они боролись, но уважение к субординации победило. Буч уступил крыса старшему по званию. Увы, распорядитель на ментальном уровне, окутанный трагическим отчаянием, лишь немного порозовел, продолжая хвататься за сердце. Вот если бы поменять ему настроение. И тут я вспомнила про удавку. Хм, быстрая силовая передача эмоций. А была не была? Отойдите от него, сержант. Я склонилась над распорядителем. Свела мягкую волну из личного спокойствия. Добавила нотки самоуверенности из настроения Буча, нити надежды из фона сержанты вакуры и повесила теплый шарфик на шею страдающему усатому крысу. Пара секунд. Молчаливых и напряженных. Посетитель сделал глубокий шумный вдох, еще один хлопнул глазами и сипло потребовал. Проверяйте наш клуб на честность, всех наших сотрудников. Я повешу сертификат в зале, утру всем нос и вышлю дубликат волкам, чтобы как следует задали своим лисам и перестали кошмарить Джека. Хм, а он прав. Кланы лис подчинялись волкам. И если рыжие хулиганили в городе, то отвечали за это их старшие серые собратья. Буч стоял у стены, уже не заслоняя дорогу. Сосредоточенно рассматривал Биноуза. Сержант уважительно пододвинул мне стул. О, только опытные менталисты могут влиять на чужие эмоции, заливать лавиной, затрачивая массу сил. А я, зеленая выпускница, показала класс и не упала от усталости. Коппер же не видит, что я получила результат совсем другим. Нестандартным способом. Вспомнился Владимир Трильяк, у которого я подсмотрела тонкую технику. Странно, почему петлю не преподают в университете? И кто он такой, этот психолог, к которому на прием ходят загадочные близнецы Крейг и Клариса Дюран? Сложно у нас со свободными менталистами. Мы, конечно, оформим заявку на проверку вашего клуба, но шансов мало, сказал сержант. «Может, вы там сами аккуратно разрулите ситуацию? Вроде ваш глава клана крыс общается с главой волков». «Они дружат с детства», — многозначительно поправил Биноус. «Гордон Дюран и Дон Уэй до сих пор добрые приятели. Вопросы волков и крыс всегда решались быстро. Сам Альфа Волков частенько приходит к нам со своей дамой сердца Патрицией выиграть монетку-другую» но последние недели псы как с цепи сорвались. Может, у них линька внесезонная или гон, откуда мне знать? Гордон Дюран, насколько я помню, — это отец близнецов. Золотые детки, эгоистичные и требовательные. Скорее всего, им было непросто принять даму сердца, а упомянутая Патриция явно не является женой главы клана, скорее официальная любовница. Биноз подписал протокол, подсунутый лысым вакурой, и многозначительно подкрутил ус. «Может, мисс Недорока заглянет нам сегодня на огонек? Мы расстараемся для милой леди, устроим прекрасный отдых. Я лично отсыплюсь пару десятков фишечек, познакомлю с нашими лучшими...» Его прервал звук резко распахнутые двери. «Леди никуда не заглянет. Все вечера леди заняты». В открытом проеме возвышался недовольный командир Фавора, а из-за его плеча с любопытством выглядывала лейтенант Моа. Я вскочила за стул. — Что-то случилось? Мы здесь почти закончили. Мистер Биноус, приятно было познакомиться. Мой график работ контролирует руководство. Так что без официального распоряжения... — Мой менталист работает в моем отряде, — отрезал Диего. Едва заметно качнул головой, мол, выходите с Бучем, не будем при Гражданском обсуждать ситуацию. Сержант Вакура тоже подскочил и к неудовольствию полутроля, зашептал мне в ухо, «Я сейчас провожу посетителя, выкину эти листы с бредом, а потом пойду сдавать протоколы и лично попрошу Квестера, чтобы он вас и ко мне прикомандировал. Поможете нам, мы без менталиста совсем зашиваемся». Я покосилась на исчерканную бумагу, которую полицейский назвал бредом. Не хотелось бы делать замечания коллеге, но письменная информация бывает очень полезна, неправильно ее выбрасывать. Меня зовет командир, поэтому все вопросы к нему. А можно я возьму записи для изучения? Схватив покивку листы, я побежала в коридор. Пора сыграть небольшой спектакль на публику. Эх, жаль, Баня увидит.